Артист в окружении служанок, указывающих ему дорогу, двинулся в сторону дворца. Старый граф только головой покрутил, глядя ему вслед. Как он вам, вопросил Леон комитет по встрече, ни к кому конкретно при этом не обращаясь. Задолбал всех метросексуал, мрачно буркнул Лука. Кто? не понял Леон Дреззи. Бис открыл было рот, но ну Авойск его опередил. "Вах, метр сексуальный это он". Ткнул гномику Валдаи в небоську, заставив его пошатнуться. "Я не понял, а причём здесь вы?" удивился Лука. Метр Кувалдаевски похлопала по голове всё ещё покачивающегося севасебрата. "А какой сексуальный, да?" Насчёт сексуальности не знаю. А вот насчёт того, что вы задолбали уже всех своими шуточками, это точно, сердито швыкнул на гномика Фрица. В крёстный обратился юноша Клеон у Дрези. "И челеть я смотрю вас здесь беспрекословно слушается. Огромная просьба. Нам надо кое-что обсудить. Мы будем в своих покоях и не хотелось бы, чтобы нас тревожили". И ещё одна просьба. Пока мы будем совещаться, пусть ваши воины продолжат поиски посторонних на территории резиденции, пока самостоятельно. А вы с сыном займите чем-нибудь этого артиста. Только не давайте ему петь. Не давать петь? удивился старый граф. Не давать, решительно заявил юноша. Займите его разговорами. напоить его в конце концов, но чтобы прарфу свой он забыл. Короче, отвлечь его так, чтобы он своим воем не мешал нам совещаться. Ещё одна просьба. Прогудел Зырк. Пусть в наши покои чего-нибудь пожрать принесут. Лёгкий ужин без горячительных напитков. Заволновался Кевин. Ага, лёгкий. Не стал возражать тролль. Но большой. Серьёзно, я что-то не пойму, прочавкал Зырк. Чего ты до его лиры домотался? Вроде не плохо пел, не то что наш племенной бард, даже меня за душу вяло. Кевин с умилением смотрел, как его вечно холодный оруженосец сметает лёгкий, но большой ужин, рассчитанный на всех. со стола. Остальные члены его команды, неплохо подзаправившиеся в белой акуле, ложек и вилок даже не касались, откинувшись на спинки своих кресел. Мне нравится мне, не он, не его лира, пояснил юноша. Он маг. Вы что, ничего не почуяли? Он же, когда пел, всех околдовывал. Вы ему даже подпевать начали. Только каждый своё мурлыкал. пока я на вас защитный магический полог не наложил. А я ничего не заметила, растерянно пробормотала Афилия. Потому и не заметила, что его магия в основном на женщин рассчитана, пояснил Трул. С чего ты взял? повернулся к оружию Сукевин. А кто на пристани больше всех безснавалса? хмыкнул Зерк. Домью он с помощью магии просто зарабатывает себе дешёвый авторитет. Ни фига себе дешёвый. Представляю, какие цены он за свои концерты заламывает, хмыкнул Бесёнок. Ясно, будем считать, что Пассион он лишь для прекрасных дам, а не для короля, сделал вывод юноша. Все сразу посмотрели на Офелию. Сейчас мы с Вано всё обтапаем. Тут же выдал и дьявоська: "Культурно подходим, ты кому сахатый копытом на лапу наступил? Харяйскую увалда по морде, и в сошита крыты, да? Камарноса не поточит. Потом аккуратно прикапываем в огороде". Где? Насмешливо протянул юноша. Но ну, где та на севальца, где деревья растут? В саду, подсказал брат Вано. Вот в саду и прикапываем. Потом по мёнам над могилкой сулико поём. Король, конечно, очень обрадуется, хмыкнула Офелия. Он ведь специально сюда едет, чтобы послушать, как вы над могилкой Амбрайдаса ко сулико поёте. Все дружно рассмеялись. Замечательная идея. Больше всех веселил собес. Действительно, что им смогут предверить? Ну, шли гномики, дружно споткнулись, случайно попали к кому-то ораспять к Валдевлоку. Ну не казинец же их за это. Тем более племянников подгорного короля. Несчастный случай на производстве. непреднамеренное убийство безотягчающих вину обстоятельств. Ладно, успокоились. Похлопал ладонью по столу рыцарь. Похихикали и будет, порадели говорить. За амбре досаком присмотрим, на всякий случай. Но главное для нас не это. Мы так и не нашли никаких следов троллей. А время поджимает. Король скоро будет здесь, так что Совещание прервал деликатный стук в дверь. Кто там? нахмурился Кевин. Я же просил, чтобы не беспокоили. Дверь распахнулась, растеропные слуги входили в апартаменты рыцаря, тележки набитые едой. "По распоряжению графа Альберто Дреззи, вторая переменна блюд", провозгласил лакей в синей ливрее. "Но я же просил" Извини, брат, в гостиную вошёл Альберт. Это я попросил. Зырк, при виде второй перемены блюд, оживился. Дав слугам знак сервировать стол, Альберт дождался, когда они выполнят свою работу, и продолжил, как только они удалились. Слушайте, ребята, ну примите меня в свою компанию, а? Я долго сам бредесакам, я со задним столом не выдержу. А что такое? Кевин жестом предложил Альберту подсаживаться к столу. Железные нервы надо иметь. Этот лицедей всё за лир усхватиться нарыл, но мы ему вовремя подливали. Это кошмар. Что именно? попросила уточнить Офелия. Да он как надрался, начал своими победами над бабами хвастаться. Меня от него уже тошнит. "Ну как вам не совесть, граф?" укорила Альберта Афелия. "Оставили отца одного на растерзание по шляку. Вы не понимаете!" в отчаянии воскликнул Альберт. Папович с ним наравне пил. Теперь в пору нашего артиста спасать. Неужто он его бьёт? ахнула Афилия. Куже. Теперь он своими победами хвастается, было ей дум, так сказать. Это интересно, оживился Кевин. Вот бы послушать. Кому б другому, отказал, скривился Альберт. А тебе, пошли, только не высовывайся. Мне приведи вездесущий, заметит и за стол усадит. Я тебе этого не поращу. Вы пока подкрепляйтесь, распорядился рыцарь. А я сейчас быстренько. Орежь, не спешить, протявкал Зырк. Кевин с Альбертом спустились на первый этаж. На цыпочках прокрались в полуоткрытые двери большого стенового зала и заглянули в щёлочку.